Глава шестая. Я лежал и наслаждался моментом. Так хорошо, мне не было уже очень давно. Несмотря на то, что эти две девчонки что-то там секретничают в своем укромном месте, я наслаждался моментом. Оказалось, что мне не нужен дворец или мой сверхкомфортабельный лайнер, и мне не нужна моя многотысячная свита. Мне достаточно было этого тела, и чтоб враги были повержены. — Эй, воплощенное зло! — окликнула задумавшегося парня Лилая таким тоном, что лорд поморщился и понял, что будет серьезный разговор, какой умеют затеять только женщины. — Тебя как зовут-то? — спросила вторая девушка, та, что была поскромнее, но и в ее голосе чувствовала сила духа. я великий лорд шагающий среди звезд начал парень и его тут же перебили и мы должны именно так к тебе обращаться, особенно если какая то проблема случится, а мы должны твои титулы перечислять язвительно спросила лилая имя у тебя есть или уже позабыл поддержала сестру лиля есть ответил парень и снова уставился на звезды у меня есть три имени Одно дал мне отец, другое дала мне мать, третье мне дали, когда я... Ну да ладно, это уже было давно, вам хватит и одного моего имени. Его дала мне мать. Правда, я его не слышал уже очень-очень-очень давно. Салахаран, потомок Пранаи. Но я не любил это имя. Оно было слабым, оно было смертным, а я сын непознанного. «У кого-то мания величия, из ушей сейчас посыпется», – прошептала Лилая, и Лиля невольно хихикнула. Салахаран резко сел, повернулся к девушкам и, нахмурившись, уставился на них. Под его взглядом когда-то женщины умирали от страха, стоило ему только нахмуриться. А эти две девчонки улыбались и совершенно не воспринимали его как угрозу. Они его не боялись и даже смеялись над его гневом. «Салах?» — спросила старшая. «Харан?» — предложила вторая. «Нет, это и другое, как песком по языку. Он же сам сказал, что ему не нравится его имя. Может, тогда второе? То, что дал отец?» Девушки уставились на слегка удивленного парня. «Они выбирали ему имя. Они подшучивали над ним». А он даже не возмутился по-настоящему. Их веселье и бесстрашие покорило его мгновенно. Салахаран снова лег на спину и опять уставился на звезды. Он готов был вытерпеть их наглость и невоспитанность. Он готов был быть милостливым лордом. Потому что он уже и сам не был уверен, кем он стал. Салахаран сгинул, когда пошел против воли матери. и стал лордом. Тот тоже сгинул, когда пошел против воли отца и поднял оружие против народа своего отца. Лорд стал генералом лженепознанных и возглавил их армию, но, проиграв сестре своего отца, он, возомнивший о себе не бог весь что, рухнул в этот мир и чуть не стал бестелесным духом. А это тело и приход этих девушек дали ему шанс на новое перерождение, на новую жизнь. Так кто же он теперь? Салахаран не знал. Да еще этот неприятный звук вмешался, раздражал, теребил сознание, напоминая об опасностях, таившихся в этом мире. Странный для этого мира звук, как будто кто-то хлопает огромными крыльями и одновременно трещит трещоткой. Салахаран резко сел и прислушался. Звук приближался с севера. «Нужно уходить», — решительно заявил он, подымаясь. «Сюда летят мутанты с острова Луная Ора. Вы привлекли их внимание, а их внимание не хочет привлекать даже великий лорд, шагающий среди звезд. По крайней мере, пока». «Ты о чем?» — встревоженно посмотрела в небо Лилая. Она тоже слышала этот звук, и больше всего он напоминал ей стрекот винтов вертолета. — Вам что-то нужно забрать из этого сооружения? — в ответ спросил Салахаран и указал на контейнер под пространственного кармана. — Нет, мы все успели упаковать заранее, — произнесла Лилая и, взяв сестру за руку, потянула ее к едва заметному проходу в скалах. Там есть что-то вроде звериной тропы. Я осмотрелась, когда фонари расставляла. Лорд осмотрел пространство вокруг и, убедившись, что ему нечего взять, пошел за девушками. Его новое тело шло легко и быстро. Он с легкостью обогнал девушек и пошел впереди, выбирая безопасный для них путь. Он собирался их беречь. Они ему очень были нужны. Они были его единственным шансом, в этом он ни на секунду не сомневался. Неожиданно им в спину ударил яркий свет, и Салахаран одновременно с девушками крикнул «Ложись!». Они дружно залегли между валунами и уставились на белоснежный летательный аппарат с четырьмя пропеллерами с длинным корпусом в центре. Впереди и сзади Квадрокоптер освещал пространство на земле мощными прожекторами. Он завис над контейнером и вниз на тросе спустился человек в белоснежном комбинезоне и в белом шлеме. Он осмотрел пространство вокруг контейнера, взял образцы тел карапанов, грунта и, закрепив троса на крыше контейнера, сам взмыл ввысь и скрылся в квадрокоптере. Контейнер тоже подняли, закрепили под брюхом, и островитяне умчались на север. «Кайден!» – вдруг произнес парень, и девушки уставились на него, не сразу поняв, что он назвал свое имя. «Меня зовут Кайден. Так называла меня моя кормилица». «Кай! Хорошее имя! Сказочное и с надеждой на исправление в лучшую сторону!» – пробормотала Лиля. «Кайден!» так звали одного из наших дальних предков он был великим воином, но еще более великим он был в своем самопожертвовании ради своего народа прошептала в ответ лилая и шлепнув парня по плечу добавила будешь кай а сестренка тебе расскажет потом сказку о мальчике который носил это имя думаю сказке тебе будет полезно послушать твое злодейшество. Обе девушки, не сговариваясь, поднялись и, не обращая внимания на парня, заскрежетавшего зубами от злости, пошли прочь от него. «И куда вы собрались?» — чуть ли не зарычав спросил тот. «Найти место поудобнее для ночлега и до утра поспать», — ответила ему Лилая. «Если хочешь, пошли с нами. Если нет, ночуй на этих неудобных камнях». «Лилька!» шикнула на сестру Лиля, понимая, что сестра взялась изводить парня. «Не обращай внимания на мою сестру. Она любит дразниться. Пойдем, вдруг нападали, хищники придут. Найдем место поудобнее и отдохнем. Я, честно говоря, очень устала, а втроем мы сможем дежурить по очереди и спать подольше». «А утром расскажешь нам о себе, великий лорд», – не удержалась Лилая, – и подарила парню самую невинную улыбку, на какую была способна. Во снах Лиля знала, что спит. Она всегда знала, что спит с тех пор, как ей стал сниться серк. Он идет к какой-то цели, и путь его долг и небезопасен. А Лиля просто время от времени идет вместе с ним, пока спит. Не зная, на самом ли деле она идет с ним, или ее разум выдает желаемое за действительное, но она была рада, что хотя бы во сне может его увидеть. В эту ночь Лиля оказалась в незнакомом городе одна. Дома были построены из ровных и очень больших каменных блоков, крыши были покрыты стеклянной черепицей бледно-зеленого цвета, окна все были цветными, витражными, улочки были узкими и путанными, Освещалось все это зачарованными насекомыми, заточенными в банках. Света они давали немного, но вполне достаточно, чтобы видеть, куда идешь. Впервые Серга не оказалась рядом. Лиля стояла посреди небольшой площадки, а издалека доносились звуки битвы. Она уже знала их хорошо, и потому безошибочно могла сказать, что где-то справа от нее... Шел магический бой, но время от времени слышался стрекот автоматной стрельбы. Запах гари до нее донес резкий порыв ветра, и она автоматически выставила защиту, прекрасно зная, что будет после такого резкого порыва ветра с запахом Азона. Где-то открылся большой портал, или ли была позади него, и портальщик был не очень опытен. Большая волна энергии ударила по городу, ломая деревья и руша деревянные постройки. Яркая вспышка и гул взорвавшейся бомбы заставил девушку лечь на землю и надеяться, что до нее стена огня не дотянется. Хотя это и был сон, но он был так реалистичен, что она на какой-то миг забыла, что она спит. Серк появился минут через пять, закопченный. небольшим ожогом на правой щеке и с прибинтованной рукой. Он тащил на себе раненого человека в белых одеждах и что-то ему говорил. Тот с трудом отвечал шепотом. Серг не сразу заметил Лилю, а когда увидел, удивился. Похоже, сегодня ночью он ее не ждал. Но она поняла это не сразу. Она подхватила парня в белых одеждах справа и помогла Сергу, уложить и его на землю. — Ты как сюда попала? — Город закрыт для магичек, — удивился парень. — Захотела и попала, — ответил за нее серг и виновато улыбнулся. — Сегодня прогулка отменяется. У нас серьезная заварушка. Гул двигателей заглушил голос серга, и он накрыл собой парня в белых одеждах. Лиля повторила его действия, понимая, что белую одежду хорошо видно сверху. Над ними пролетел летательный аппарат с крыльями, парусами и с символом тишины на брюхе. — И тут тишина! — удивленно прошептала Лиля. — Это не тишина! — ответил ей парень в белых одеждах. — Это те, кто ею прикрывались. Это тихушники. Их теперь так называют. «Я служу тишине с рождения. Я знаю, что говорю». Взгляд Лилии, видимо, был очень красноречив, и парень с грустью, посмотрев ей в глаза, спросил. «И тебе от них досталось?» «Скорее моей наставнице и ее народу. Мы с сестрой лишь были тому свидетелями», прошептала она и посмотрела на Серга. «Что происходит?» «Похоже, непознанные слегка поссорились между собой». и, возможно, скоро между ними вспыхнет полномасштабная война, а мы окажемся между ними, как блохи между молотом и наковальней. «Эй, красивая, а тебя же здесь как бы нет?» — удивленно спросил парень, и серг, хмыкнув, улыбнулся и парню, и Лиле. «Я воспользовался силой высших и иногда гуляю со своей невестой». Но сегодня она сама сумела к нам присоединиться, неосознанно повторив мои действия. Не зря ее единорогом от мира магических талантов назвали. Она талант необыкновенный, а вместе со своей родственницей может такие чудеса творить. Далекий взрыв перебил Серга. Он виновато посмотрел Лиле в глаза и попросил. «Тебе нужно проснуться. Тут небезопасно». Потом посмотрел на парня, на далекую стену огня, осветившую ночной город, и добавил. «Постарайся как можно скорее добраться до врат. У нас же уже есть подсказка. Вам нужно спешить. Я смогу открыть вам проход на Гим к большому затмению. Потом коридор событий закроется, и вам придется самим добираться до Гима. А это ох, как нелегко сделать». «Так что проснись!» Последние слова стерк прокричала Лили почти в лицо, и она резко проснулась. Вокруг жужжали ночные насекомые, где-то завывала пустынная птица. Лиля с трудом сосредоточилась на лице Кая. Он сидел у костра напротив девушки и удивленно рассматривал ее. «Что?» — сонно спросила Лиля. В голове было мутно, она как будто не до конца». вынырнула из сна. — Ты владеешь магией сноходцев? — Нет, не знаю. — Может быть. Наверное, да, но я не уверена, пробормотала она и посмотрела на предрассветное небо. — Ложись спать, твоя очередь отдыхать. — Я не устал, — прошептал Кай и посмотрел на небо. Мое тело и моя душа идеально слились и стали единым целым. И я почти восстановил мозг. Еще пара месяцев, и я стану прежним. Главное, не перенапрягаться в магии, иначе процесс займет значительно больше времени. Но я уже более вынослив, чем вы. Мне достаточно одного часа сна в сутки, и я полностью восстанавливаюсь. Вот и поспи часок, а я покараулю, — настояла Лиля, и Кай понял, что ей нужно побыть одной И подумать. Разбудишь, как только солнце позолотит горизонт. Пойдем по прохладе. Хотя куда пойдем, если не знаем, что и где искать? Вот ведь задачка, да? Улыбнувшись, просил Кай. Он не был расстроен. Он наслаждался моментом. Пока его устраивало все. У него главное было тело и цель, а с трудностями он справится. Он был в этом. уверен, как никогда раньше. Лиля сначала сидела и просто думала о словах Серга, о словах Кая, и пришла к выводу, что она действительно общается с Сергом. Она решила поверить в это. Он не умер, он стал высшим и теперь скитается по мирам и планетам, выполняя свои обязанности высшего. А значит, Саныч сказал правду, и они еще могут встретиться. Серк сказала затмение. И Лиля взялась создавать магическую астроляпцию. Она морщилась, прикусывала губы, чтобы не шипеть от боли, но, потратив 10 минут, сумела создать то, что хотела, и стала высчитывать ближайшее солнечное затмение. И по ее расчетам получилось, что оно случится через 44 дня. Лиля отпустила магические потоки, Астролябия растаяла, и девушка с облегчением выдохнула. Спина у нее разламывалась от боли, голова слегка кружилась, но она была довольна. Первый пункт ее плана она осуществила, а для второго пункта ей нужно было прочесть свиток сумасшедшего профессора. Девушка, аккуратно открыв коробку со свитком, посмотрела на него с надеждой. С надеждой встречу с Сергом. Буквы на старом свитке были едва читаемы. К тому же язык был неизвестен «лили», и она с досадой потерла правое ухо, на котором была сережка с желтым кристаллом познания. Чтобы заговорить и тем более начать читать на неизвестном ей языке, нужно было его услышать. А чтобы расшифровать письменность, нужен был немного другой кристалл, и его у девушек не было. Лиля посмотрела на Кая. Тот уснул мгновенно, только опустив голову на подушку. Из своей сумки и будить его Лиля не стала. Лилая лежала слева от парня, и вид у нее был расслабленный, и она улыбалась во сне. Ее будить тоже сестра не стала. Лиля поднялась и прошлась вокруг импровизированного лагеря. Пустынные горы жили своей шуршащей жизнью. Высоко в горах был виден снег, порозовевший от близкого для него рассвета. Звезды медленно угасали, вокруг появилось ощущение прохлады и даже ветерок стал пронизывать холодом. Лили закрыла глаза и аккуратно притронулась к магическим потокам этого мира. Она хотела понять, почему магия причиняет боль, но та пришла так резко, Так пронзительно, что лиля отстранилась от магии и даже брезгливо оттерла ладони. У нее появилось ощущение, что она коснулась чего-то мерзкого, зловонного и противоестественного. «Странный мир!» – прошептала она, и только обернувшись в сторону уже далеких развалин древнего города, заметила одну характерную вещь. Горы выглядели так, как будто были последствием огромного взрыва. Все вершины были повернуты от развалин города. Они как будто стояли в гигантском кратере, давно обдуваемом злыми и беспощадными ветрами, и оттого слегка утратившим свою первозданную форму. «Странный мир!» – снова прошептала Лиля и решила, что нужно порасспросить Кая, Что он об этом мире знает? Кай как будто услышал ее мысли и резко проснулся. Он недовольно осмотрелся вокруг, увидел лилию, сидящую на валуне у обрыва и рассматривающую пустыню, и с облегчением выдохнул. Ему показалось, он почувствовал какую-то энергию, но не был уверен, что это был не сон. Он почувствовал, как энергия этого мира вздрогнула, Кто-то прикоснулся к ее сокровенным тайнам, и магия всколыхнулась, приподняв завесу и выпустив всю мерзость, что за ней скрыта. «Ты магичила?» — тихо спросил он у Лилии. «Нет. Точнее, я просто пыталась понять, когда будет затмение. Слушай, а ты много местных языков знаешь?» — увильнула от ответа лиля «Да почти все». Грустно улыбнувшись, ответил Кай и сел в позу лотоса. «Когда у тебя нет нормального тела, и ты можешь только наблюдать, то невольно начнешь искать себе хоть какое-то занятие для разума, чтоб не свихнуться». «Отлично! Надеюсь, свиток ты сумеешь прочесть вслух, чтобы мы смогли его тоже читать». «Чего вы там уже читать собрались без меня?» сонно спросила Лилая. и с трудом села. Она была сонная, взлохмаченная и с помятым лицом, на котором отпечатались складки ее сумки. «Ничего пока. Давайте поедим немного, и потом уже будем читать и решать, куда нам идти. И еще я хочу рассказать вам о том, что сказал мне серк». «Кто такой серк?» – поинтересовался Кай, при этом подбрасывая сухие веточки пустынного растения, похожего на перекати поля. «Мой отец и ее возлюбленный», ответила Лилая, и Кай с интересом посмотрел на девушек. «Запутанные у вас отношения?» улыбнувшись, спросил он. «Да, запутанные. Но да ладно, это не важно сейчас», ответила Лиля и добавила. «Похоже, я действительно во сне общаюсь с Сергом. Сегодня я к нему перенеслась во сне, когда он меня не ждал. Там была битва, и...» «В общем, он сказал, что я неосознанно воспользовалась магией высших и сама смогла к нему туда перенестись». «Ты, сноходец, мощная магия и, главное, на нее, похоже, не действует местная проблема», заявил Кай. «Это редкий дар». «Похожая местная проблема усилила этот дар», добавила Лилая. «Тебе ведь Серк только тут стал сниться?» «Да». «Но, возможно, до этого он просто не мог», – сомнением произнесла Лиля, но потом поняла, что Лилая права, и кивнув, добавила, «Пожалуй, так оно и есть». «И что еще?» – сказал твой серг, – перешел к более важному Кай. «Он сказал, что откроет нам врата на планету, на которой он нас ждет, но для этого мы должны поспешить и открыть ему проход с этой стороны». но это нужно сделать до полного затмения. Потом коридор событий закроется, и мы будем вынуждены сами добираться до Гима». «Докуда?» – изумленно воскликнул Кай. У него аж в голове застучало, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди, когда он услышал проклятое название планеты. «Планета Гим. Серк и Саныч ждут нас там», – робко ответила Лиля. Он сказал, что скоро может случиться война между непознанными, и нас там ждут. Мы им там зачем-то нужны. «Гим, говоришь?» — торжествующе произнес Кай. Он встал на ноги, прошелся туда-сюда, взъерошил волосы, повернулся к девушкам и спросил. «Война непознанных, говоришь?» «Что ж, все складывается к нашей взаимной выгоде». И я вам вот что скажу. Я в лепешку расшибусь, но вас отсюда вытащу, но взамен вы возьмете меня с собой. При условии, что ты поклянешься вести себя как нормальный человек, а не как воплощенное зло, потребовала Лилая, если мы увидим, что ты злодействуешь, если поймем, что ты опасен для других миров, ты останешься тут навсегда. Договорились». Тут же согласился Кай и только потом понял, что не врет девчонке.